Глава 3. Вилар вошел в библиотеку. Мягкий полумрак сглаживал острые углы мебели, застилал паутины бесконечные ряды книг и раскладные лестницы, прислоненные к стеллажам. Настольная лампа под кремовым абажуром, словно солнце в молочном тумане, освещала маляку, прильнувшую щекой к раскрытому на столе журналу. Решив, что она спит, Вилар направился к двери. Совсем не сонный девичий голос заставил остановиться. «Я не сплю». «Это хорошо». Вилара кинул взглядом огромное помещение. «Не знаешь, где здесь можно найти путеводитель по Ларжитаю?» «Вы собрались в столицу?» «Да, завтра утром». Маляка поправила на затылке волосы, завязанные в узел. «Вам повезло. Я как раз его рассматривала». Вилар взял протянутый журнал, который минуту назад согревала девичья щека. Открыл карту на развороте. И «Я думал, что Лоржитай — большой город. Смотря с чем сравнивать?» Вилар скрутил путеводитель в трубочку. «Полистаю перед сном». «Возьмите меня с собой». «У тебя дела в столице?» Вилар спросил просто так, для проформы. Оказаться с Маликой наедине за стенами замка было пределом его мечтаний. Я никогда не была в Ларжетае. Хочу посмотреть. Сердце выпрыгивало из груди, но Велар изо всех сил старался сохранять спокойствие. Я пробуду там несколько дней. Пожалуйста, я не буду вам мешать. Что скажет Мун? А что он может сказать? Одна, с мужчиной. Он мне доверяет. Тебе? Велар рассмеялся. Похоже, ты еще не полностью оправилась после болезни. «Я абсолютно здорова», — сказала Маляка и с умоляющим видом сложила перед собой ладони. По ослепительно-синей глади медленно плыли облака. Солнце играло в прятки. Выныривая из-за белоснежной пены, озаряла ярким светом автомобиль и вновь скрывалась, заставляя воздух потемнеть. Вилар поглядывал на Маляку. Она битый час смотрела на густые кустарники и раскидистые деревца, растущие на обочинах колеи. Но что-то подсказывало. Ее взор был устремлен не на пейзаж, а вглубь себя. «Жарко!» — не выдержал молчания Вилар. малика улыбнулась. «Привыкайте. Это надолго». «И я думал, ты меня не услышишь». Она вновь уставилась в окно. «Нет, только не это. Можно тебя попросить?» Малика повернулась. «Попросить? Меня? Обращайся ко мне на «ты». Я должна была догадаться. Сначала по имени, затем на «ты». Мне нравится, как ты говоришь, будто есть продолжение. Она потупила взгляд. «Расскажи о себе». «Что именно?» «Все, что позволит узнать тебя лучше». Маляка пожала плечами. «Хорошо». «Слушайте». И сказал он, «Здравствуй». Юноша ответил, «Мы незнакомы», и ускорил шаг. «Что тебе мешает ответить на мое приветствие?» В любом приветствии скрыт смысл. Он сказал, «Что у тебя насторожило?» «Приветствие незнакомых людей обязывает к знакомству». «Ты не хочешь знакомиться?» «Мне нечего рассказать о себе, я слишком молод». Он спросил, «Куда держишь путь?» «К осуществлению мечты». «Ты идешь очень быстро, я еле догнал тебя». «Боюсь, мечта окаменеет». Он сказал, «Ты прав. Скорость крушит камень. Стремление крошит неуверенность. Движение приближает к совершенству. Нам с тобой по пути». Юноша кивнул, «Возможно, если твои помыслы чисты и непредвзяты». И сказал он, «Я знаю тебя. Здравствуй». Юноша улыбнулся. «Здравствуй!» Знакомство не требует взгляда назад. Достаточно вместе смотреть вперед. «Философское эссе?» спросил Вилар. «Откровение странника. Священная книга древних народов грасс мора Но разговор не о том. Я только хотела сказать, чтобы узнать друг друга, совсем не обязательно говорить о прошлом. Давай поговорим о будущем». «Посмотрите, как красиво!» — воскликнула малика и указала на колосящееся поле. — Что это? — Азимы — рожь. — Бог мой, рожь! — Остановимся? — Поехали быстрее, вот за этой волной! Подпрыгивая на кочках и оседая в ямках, автомобиль полетел вдоль бурливого золотистого моря. — Господин Вилар, я вам так признательна. Если бы не вы, я бы никогда не увидела эту красоту. — Честно говоря, ты меня удивила. Ты же столько знаешь. «Из книг». Маляка вновь указала в окно. «Что там написано?» Вилар затормозил возле столбика с прибитой доской. Надпись гласила, что они едут по землям Виконта Диезы. «Знаю я этого Виконта», — проговорила Маляка, когда автомобиль покатил вдоль поля. «Не лично его, а про его порядки». «И что ты знаешь?» «На его землях находится семь селений. Они и скопом обрабатывают поля и сады. Виконт отдает им половину урожая». «Неплохо», — сказал Вилар. «Селяне голодают. Они продают свою долю, чтобы заплатить Виконту земельный налог. И если бы им не нравилось, они перебрались бы в другое селение. Их никто не держит». «Не держит», — согласилась Маляка. «Только дом продать нельзя. Он стоит на чужой земле». «Можно разобрать по дощечкам и унести на горбу, хотя куда?» «У многих дворян даже полей нет, живут себе за границей, а с селян получают земельную ренту, а те сезонниками бродят по свету». «Откуда ты это знаешь?» «А вы посидите на кухне, когда прислуга обедает, еще не то услышите». Маляка опустила голову. «Прошу прощения, маркиз Бархат, я не должна была так говорить». Вилар вел машину, глядя то на поля и сиреющие вдали поселки, то на полуразрушенные особняки и заброшенные земли. На подъезде к столице вид за окном изменился. Всё вокруг зазеленело, заколосилось. К ухоженным замкам вели сносные дороги, но их перекрывали шлагбаумы, возле которых стояли стражи. Ближе к вечеру автомобиль покатил по Ларжетаю окруженные скверами старинные особняки, опрятные дома, магазины, рестораны, ну и, конечно же, отделение Тазарского банка. Столица нищей страны мало чем отличалась от любого провинциального городка в Тезаре. «Даже не верится, что мы до сих пор в порубежье», произнес Вилар, разглядывая новые машины и модно одетых горожан. «Сейчас прямо и второй поворот налево», проговорила Малика. Мунт сказал, там неплохая гостиница. Вилар остановил автомобиль возле трехэтажного здания. Вероятно, в далеком прошлом дом являл собой архитектурную достопримечательность города. Сейчас высокие окна обрамляли остатки лепнины, стены растрескались. Колонны в виде скрученных спиралей клонились в разные стороны. Возле двери лежали две каменные собаки с обломанными ушами и отбитыми мордами. Малика растерялась. «Мун сказал, что гостиниц в Ларжитая немного, больше постоялых дворов при трактирах и питейных домах. Иностранцы редко посещают по рубеже. Если вам не нравится, можем поискать другую». «Нравится», — проговорил Вилар и вышел из машины. Просторный вестибюль встретил мерклым светом и звенящей тишиной. Широкая лестница, взбегая на верхние этажи, раскидывала в стороны, как крылья, балконы с замысловатыми перилами. На ступенях лежала серо-зеленая дорожка. Причиной ее серости был не оттенок цвета, а грязь. Стены покрашены лет 20 назад, если не больше. На потолочных карнизах колыхалась паутина. Бронза на старинных бра потемнела. В люстре под высоким потолком горели не все лампы. Из-за конторки в углу вестибюля вышла полная женщина средних лет. Заправила за ухо рыжий локон и, проигнорировав спутницу Вилара, низко присела. «Мой господин?» Он поставил саквояж и чемоданчик возле конторки, повернулся к Маляке. «Если и тебе не нравится, можем поискать другую гостиницу». Хозяйка заведения торопливо присела перед Малякой. Та смутилась и потупила взор. Через пять минут Вилар поднимался вслед за носильщиком по лестнице, крутя на пальце кольцо с тремя ключами и чувствуя затылком прожигающий насквозь взгляд Маляки. Пройдя по балкону верхнего этажа, скрылся в глубине коридора из поля видимости хозяйки гостиницы и замедлил шаг. «Почему ты злишься?» «Я не злюсь», — сказала Маляка. «Я думаю, где мне теперь ночевать?» «Я почти ничего не знаю о по порубежье, и у меня к тебе куча вопросов. Почему я должен бегать из своей комнаты в твою и обратно?» «Разговаривать можно на улице или в вестибюле». «Я не мальчик, чтобы вести беседы на скамеечке, и не лакей, чтобы ждать тебя в коридоре. Я поступил так, как счел нужным». Открыв дверь, Велар пропустил маляку в комнату и бросил носильщику монету. Никаких излишеств. Местами протертый, но чистый ковер, невысокие кресла, круглый столик, графин со стаканами, торшер с кремовым абажуром. Две двери вели из гостиной в спальне, расположенные друг напротив друга. «Держи ключи успокойся, а то в графине вода закипит», сказал Вилар и вложил Маляке в руку связку ключей. Схватив чемодан, она влетела в свою комнату и хлопнула дверью. Вилар прошелся по гостиной, выглянул в окно. На противоположной стороне площади светилась вывеска «Кафе». «Я голоден». «А я нет», послышалось из спальни. «Маляка, не злись. Не вижу ничего плохого в том, что я буду рядом». Проговорил Вилар и тихо добавил. «Я хочу быть рядом». «Вы воспользовались своим положением». «Так воспользуйся моей слабостью». Малика приоткрыла дверь. «Приведу себя в порядок и пойдем ужинать». Они выбрали столик в углу кафе. Велар сделал заказ и осмотрелся. Заведение разительно отличалось от трактиров и питейных домов в нищих селениях. Темно-коричневый паркет, На столах вышитые скатерти цвета старинной бронзы, мягкие стулья с обивкой в тон скатертей, на барной стойке хрустальные бокалы, на полках длинные ряды бутылок с вычурными этикетками. Здесь другая жизнь, сказал Вилар, разглядывая посетителей, одетых по последней моде. Жестом подозвал официанта. «Э, совсем забыл, бутылочку вина. Какое изволите? У нас большой выбор. Малика, какое вино ты любишь? «Я не разбираюсь в винах», — ответила она. «Хорошо. Буду полагаться на свой вкус. Маншеровская, семилетней выдержки». Официант кашлянул в кулак. «Видимо, большой выбор у нас не такой большой, как я думал». «Принесите самое лучшее», — усмехнулся Вилар. Через пять минут он крутил в руке бокал, наполненный золотистым вином, и рассказывал о сортах винограда, о тезарской кухне, о любимом кафе на самой красивой улице градмера Подперев щеку кулаком, Маляка внимательно слушала. До да чего же приятен был ее взгляд. Обычное вежливое внимание перетекло в искренний интерес, удивление сменилось неподдельным восторгом. Звучавшая музыка дивно вплеталась в теплые воспоминания о родине, отодвигая на задворке памяти переживания последних дней. «Можно пригласить тебя на танец?» спросил Вилар. Маляка зарделась. «Боюсь, у меня не получится. Один наместник был заядлым танцором. Он даже прислугу заставлял двигаться в определенном темпе, в такт музыки. Меня он тоже заставлял делать разные па, но это было давно». Вилар поднялся и протянул ей руку. «Прошу». Обхватил тонкую талию, сжал подрагивающие девичьи пальцы и утонул в черных глазах не слыша музыки, двигался в ритме готового вылететь из груди сердца. Гибкое тело было послушно его желаниям. Поворот налево, прогнуться назад, задержать дыхание и на выдохе прижаться. Вновь поворот, оторваться на секунду для того, чтобы еще сильнее прильнуть. Раздались реденькие аплодисменты. Туман рассеялся. Не выпуская маляку из объятий, Вилар, обвел взглядом зал, ловя на себе восхищенные взоры дам и замечая кривые усмешки их кавалеров. Официанты толпились у барной стойки и, переговариваясь, посматривали на Маляку. «Они смеются надо мной», — прошептала она. «Ты ошибаешься. Они мне завидуют». Оставив на столе деньги, Вилар и Маляка покинули кафе. Чудная ночь. Небо. Не просто небо, — а черная бездна, усыпанная мириадами звезд. Воздух был пропитан запахом нагретой мостовой и ароматами цветов. Освещённая улица убегала вдаль и сливалась с вселенной, которая, казалось, дышала и втягивала бренный мир в себя. «Похоже на сказку», — сказал Вилар. «Почему только здесь?» «У наместников и помощников была одна забава — съездить в столицу» ответила Маляка, рассматривая под ногами асфальт. «Поэтому они тратили на Ларжитай больше денег, чем на замок. Это было видно по документам». «Столица — это лицо государства. Не мной придумано». «Помните школу, в которой мы снимали зал для музыкантов?» Вилар кивнул. «Он не забыл полуразрушенное здание с перекошенными окнами, падающей на голову штукатуркой». Маляка взглянула на него с нескрываемым интересом. В Тезари такие же школы? Нет, конечно. Вы еще не видели больниц. В нашем Смоном поселке была больница. Моё счастье, что я попала к маркизу Ларе, и вам повезло. Ёла подвернулся. Малика шаркнула ботинком по мостовой. Стоит ли сравнивать дороги? Не хочу тебя обидеть, но должен заметить, Тезары по рубежья далеки друг от друга, как небо и земля. Ты да чего уж тут обидного? Проговорила она, поднимаясь по лестнице к собакам с отбитыми мордами. Но не так далеки, как вам кажется. Одно их точно объединяет — возвеличивание столицы. Что касается Градмира, все понятно. А насчет Ларжетая... И с Ларжетаем все понятно. Должен же быть в стране хоть один город, где дворяне чувствуют себя уютно. Войдя в гостиничный номер, склонила голову. Спокойной ночи. И скрылась в спальне. В замке провернулся ключ. Вилар придвинул кресло к окну. Восторженные мысли отошли на задний план, вперед выступили нерадостные думы. Адеру нельзя перебираться в Ларжитай. У него пропадет желание хоть что-то изменить в стране.